Глава седьмая. Мы скотину милуем. К крыльцу избы, где помещался Субудай богатур был привязан его и жеребец. Перед ним лежал ворох сена и соломы. Батухан потребовал к себе старого полководца. Сабудай вышел, но Кер подвел ему коня. Неудобно хану идти пешком, касаться ногой земли. Субуда верхом переехал улицу. Навстречу бежала толпа нукеров. Все кричали, толкались, стараясь ближе подойти к Монголу в заиндевевшем Малахайе, сидевшему на запорошенном снегом коне. Он держал на поводу другого коня. Поперек седла был привязан человек. Сознание оставило его. Лицо, побелевшее от мороза, казалось мертвым. Внезапно Субудай заревел, как безумный. Он хлестнул коня, врезался в толпу, свалился с седла и подбежал к замерзшему. «Урянг-Хадан, очнись, раскрой глаза, услышь меня!» — кричал Субудай. И, припав лицом к платью замерзшего, хватал и ощупывал неподвижное лицо. «Это сын Субудай-Богатура», — загудели в толпе. «Видно, любил сына урянг Кадана. Хоть молодой, а был он отчаянный храбрец. — Куда его вести? спрашивал верховой монгол. — Не лучше ли положить его прямо на костер и сжечь? Все одно жить ему больше не придется. Субудай вырвал повод из рук всадника и сам повел коня через деревянные ворота обратно к крыльцу дома. — Урян-кадан, ты не должен умереть. Я буду дуть тебе в ноздри. Пусть мой дух перейдет в твое тело. «Я вырву мое сердце и вложу к тебе в грудь вместо твоего замерзшего. Лучше я, старый, умру, а ты, молодой, будешь снова блистать победами. Подожди оставлять этот мир!» Привлеченная шумом и криками на крыльцо вышла Аполлениха. Сдвинув брови, она смотрела на кричавшего Субудай-богатура и поняла — косоглазый сына жалеет. Она быстро сбежала по ступенькам, сильной рукой оторвала собудая от сына. Уверенными спокойными движениями развязала и сняла тело Урянг-Кадана, взвалила себе на плечо и, осторожно придерживая, поднялась по ступенькам, вошла в сени и положила замерзшего на соломе. Князь Глеб оказался тут же, а Полёниха, стоя на коленях, Растегивала замерзшему одежду и приговаривала. Жив еще покойничек. Мне не впервой застывших оттирать. Дайте суконку, войлок, лампадное масло и миску снега. Нельзя косоглазы тащить его в избу. Мясо будет отрываться клочьями. Сабудай, пораженный властными движениями Аполлонихи, сидел на корточках рядом с неподвижным телом и наблюдал положив палец в рот. Аполениха стянула Цурянг-Хадана замшевые гутулы и стала быстро и умело растирать побелевшие ступни снегом и войлоком. Два монгола, поняв, что она делает, начали тереть кисти рук. Аполениха переходила поочередно от одной части тела к другой, наконец, ловко и осторожно занялась лицом. «Вот возьми, чадо мое, три гусиным сальцем!» Косясь на собудая, сказал священник, хозяин дома, протягивая деревянную миску. «Да еще влей ему в рот венца!» Долго возилась Аполлониха. В сенях стало тепло и душно от набившихся нукеров. Наконец раскрылись глаза. Взгляд далекий и неясный скользнул по собравшимся. Остановился на искривленном лице Сабудай-богатура и засветился сознанием. «Отец, слушай!» — прошептали губы. «Урусуты дикие волки. Их нужно убить. Они не сдаются». «Что ты видел, сын мой, Урянг-кадан? Что с тобой случилось? Кто тебе причинил зло? Я его живого рассеку на мелкие куски». Я был в плену. Урянг-кадан снова забылся. Сабудай принялся теребить его. «Не мешай», — строго отстранил Сабудая Аполёниха, — «не трогай». «Слушай ты, Урусутка», — робко попросил Субудай, «спаси жизнь моему сыну, славному богатуру Урянг-кадану. Я дам тебе свободу и награду, которой ты не видела даже во сне. Постараюсь и без награды». Мы и скотину хворую милуем, А он хоть и не христь, А душа все же человеческая. Субудай спустился во двор, Подошел к своему соврасому жеребцу, Шептал ему в ухо, дул в ноздри и слушал, Что ему скажет, какой знак подаст мудрый конь. Укажи мне, мой верный товарищ, Срубить ли ей голову Или одеть в парчевую шубу, Взять ли с собой дальше в поход или раздеть и вытолкать в лес. Какая урусутка? Богатур, а не женщина. Я таких еще не видал. Конь качал головой, точно соглашаясь, и мягкими губами хватал хозяина за рукав.